Глава в о с е м н а д ц а т а Месяца три прошло, уж к сентябрю подвигалось. То каждую неделю от Колюшки письма получали, а тут — нет и нет. И вдруг опять к нам на квартиру поход. Ничего не сказали, письма прочли, улуши в рабочей корзиночке хранились, забрали и ушли. Потом уж пристав мне сказал — что Колюшка с поселения отлучился. «Так это нас растревожило! Ну что ж, — говорил уж, — плакать слезами не поможешь. Но ведь мать и при том женщина, а господин Кузнецов мне сказал, ваш сын скоро получит известность. п о ш ё л наутро в ресторан, а мне говорят, в газетах про тебя пропечатали, что твой сын убег». и про обыск, и показывают. Так я и ахнул. А там все. И мое имя, отчество, и фамилия, и в каком я ресторане, все. Это наш жилец Кузнецов прописал. И вдруг мне Игнатий а л и с е е в и ч и объявляет. — ш т р о с с распорядился тебя уволить. Ступай в контору. Я тебя не могу к делу допустить. Сперва и не понял я, как так уволить. За что, про что? За что, за что? Приказал и больше ничего. Так руки у меня и опустились. Я к штросу в кабинет допустил. Сидит в кресле и кофе ложечкой мешает. Да, говорит, что делать? Нельзя тебе больше у нас служить. И на лицо мне смотрит. Мы подвержены... Уж раньше требований было, а я тебя держал, а теперь все известно, и про наш ресторан ничего не могу. Густав Карлович, говорю, за что же? Я д в т р е т и й год веры и правды, интерес ваш соблюдал. Поплакал я даже в кабинете, а он встал и заходил. Я ничего не могу, и хороший ты слуга, а не могу. Вот что могу, сделаю». Взял со стола трубку телефонную с конторой и приказал выдать Скороходову в пособие семьдесят рублей и залог. Взяло меня за сердце, и я им тут сказал, вот как за мою службу. Я все у вас между столов оставил, за каждую стекляшку заплатил. «Обижайте!» Он бумагами зашумел и так и покраснел. «Не мы, не мы. Мы тобой довольны. А у нас правила!» «Да, у них правила. У них на все правила. И на все услуги. Деньги — вот какие у них правила. И в проходы можно, на это препятствий нет». пылинку на столах, соринку с пола следят со всей строгостью, за пятна на фраке замечания и за нечистые салфетки все это очень необходимо, вот, за двадцать два года. Посмотрел я на них, как они в кресле сидели, как налитой, и в бумагах по столу искали. И хотел я им от души все сказать – Так вот, — хотел им сказать с глазу на глаз, — да в глотке застряло. Так все у них удобно, и ковры, и сухарики. Только, конечно, говорю, все помирать будем. у довольно, довольно. Сказал, ничего не могу. И замешал ложечкой. п р и ш ё л в официанскую. т Посочувствовали, конечно, администрацию, поругали. Ну, ругай, пожалуй. И Коркин очень жалел и руку жал. Сказал, что в обществе заявит, очень горячился. Говорю м е т р Дутелю, вот, Игнатий Елисеевич, за хорошую службу мне награда. А он мне тоже руку пожал и говорит, жаль, ты очень знающий по делу. Я вот сад на лет сниму, и тебя возьму для ресторана старшим. н а в е д а й с ь к весне. пошёл я в наш белый зал много я тут сил оставил на паркетах а жалк о стал 22 года должен же был знать что не в этих покоях помирать буду и людей совестно словно как жулика какого выгнали а сколько я здесь всего переделал и скольких ублаготворил следов не осталось от такой службы В воздух и в ноги она уходит. Получил залог и награду. И как вышел в боковой ход и пошел мимо подъезда, из автомобиля господин к а р а с ё в выходит. И швейцар ихнюю содержанку-любовницу ихнюю высаживает, которая на скрипке играла у нас в оркестре. Да был-таки он ее от нас! и определил в театр, и потом оставил при себе. И такая она стала замечательная, и в таких стала нарядах ходить. Как укор мне какой был этим! А я-то ее пожалел тогда. И так она замотала господина Карасева своими манерами, что совсем в руки забрала. Да, этого обиду себя не дала, хоть и всяд в пять фунтов, что очень обожают некоторые. Махонькая, тонкая, как белка, вот поди ты, какое счастье взяла! Не пошел я домой тогда, как л у ч ш е скажу, а она совсем расхворалась, и припадки сердца стали с ней делаться. И пошел я бродить без направления, в пивной посидел, на мосту постоял, стою и смотрю на воду, как течет и течет. Все за делом бегут, едут, в магазинах стоят, а я без определенного занятия. Куда пойти? Думал, было к Кириллу с е в е р ь я н о в и ч у пойти, да как вспомнил, как он глазом подмигивает, да рот кривит, не пошел. И вышел я на улицу. Сами ноги привели. А это где мы раньше квартировали, у барышень Пупаевых. Прошел мимо ворот. Вывесочка про попечительство у барышень, автомобиль ихний у крыльца, и шофер знакомый папироск курит. Поздоровались, а мне стыдно, как написано на мне, что устранили меня от дела. Окликнула меня тут женщина, над нами жили жена машиниста с железной дороги. Стала про лушу спрашивать. Не к нам ли навестить? Чай пить стала приглашать, а я вижу, что она ко мне будто приглядывается, почему я не в ресторане. И я сказал ей, что свободный мой день и хочу вот проведать Ивана ф а н а с ь я проучителя вспомнил. Оказывается, совсем п л о х Хоть душевного человека навестить. Пошел к нему в квартиру, а он в кухне за ширмочкой. Отделили ему уголок. Сын-то его был на службе, а супруга высунулась в бумажных завитушках и говорит сердито, «Какие уж тут ему гости! Пройдите!» Очень меня сконфузило. Прошел к нему и не разделся. За ширмочкой на диванчике он лежал, дремал, голова газетой укрыт. И воздух у него был очень тяжелый. Кухарка его окликнула. «Всю кухню завонял, — говорит, — гниет у него снутри». И на дню сколько раз рвет, как с сажей. Узнал он меня и заплакал. Подняться хотел и за живот схватился. Очень бедственное положение. Присел к нему на табуретку. Вот очень страдаю завтра в больницу, в раковую клинику. Пригляделся я к нему, а по нем эти, извините, насекомые ползают». «От, — говорит, — как живу. В бане четыре месяца не был, не свезут. В номера мне надо, дорого им!» Закрыл глаза и затряс. «От, Яков Сафроныч, закон божий! Может, чаю в ы к у ш и т ь А кухарка выставила голову и шепчет. «Каторжники проклятущие! Им н е т о жалований за три месяца не дают!» Все в банку носят, сволочи, а он мне на силу умолил в клинику меня. Там меня в ванну посадят. Вот, я к в Сафроныч, закон божий. И я рассказал ему тут про свое горе, а он и говорит, — Счастливый вы человек, за сына вы страдаете, а я от кот сына, и внучку не пускают ко мне от заразы. и как вышел я от него на чистый воздух, совсем оправился. Вот еще в каком несчастном положении бывают, а я-то еще, слава Богу!